устрашающее величие. Добровольцы, уходившие на американскую гражданскую войну, любили фотографироваться. Они вставляли снимки в рамки и дарили их друзьям и возлюбленным. С фотографии смотрят молодые люди в ловко сидящих на вехоньких мундирах. На их лицах написаны уверенность, гордость и энергия. «Я с таким нетерпением ждал приказа выступать, словно меня кололи тысячами булавок», писал домой один доброволец из Арканзаса. Вашингтонские чиновники и конгрессмены относились к перспективе войны с тем же легкомыслием. Отправляясь в своих экипажах поглазеть на первое крупное сражение войны под Монассас-Джанкшн в штате Вирджиния, они брали с собой шампанское и корзинки для пикника. Ни сами участники сражения, ни наблюдатели не могли представить себе, что их ждет ни в этом бою, ни в последующих. К 60-м годам XIX -го столетия в распоряжении солдат оказалось гораздо более смертоносное оружие, чем раньше. Нарезной мушкет, использующий преимущество пули Минье, позволили стрелять с невиданной до меткостью. А сам порох, уже почти достиг пика своего развития, став мощным и совершенным как никогда. Военачальники не поспевали за развитием смертоносных технологий. Воспитанные в понятиях чести XVIII века и правил стратегии времен наполеоновского завоевания Европы, офицеры призывали своих людей противопоставить грохоту пальбы удвоенную отвагу, Но сама по себе отвага, как скоро убедились многие храбрые солдаты, больше не в состоянии была противостоять огневой мощи. Хотя напряженность, которая в конце концов привела к войне, нарастала на протяжении нескольких десятилетий, ни север, ни юг не озаботились тем, чтобы обеспечить себе надежные поставки пороха. Ни одна из сторон, писал президент Линкольн, четыре года спустя, не ожидала, что война будет столь продолжительной и достигнет таких масштабов. Поначалу большинство склонялось к тому, что война будет закончена за шесть месяцев. Северяне были лучше обеспечены порохом, чем конфедераты. По северным штатам были разбросаны десятки пороховых мельниц. Некоторые из них, такие как Восточная пороховая компания в штате Мэн и Скактикоухская пороховая компания на окраине Олбани, штат Нью-Йорк, были крупными промышленными предприятиями. Одни только фабрики дюпонов производили до половины американского пороха. Их огромная мельница в Уилмингтоне, штат Делавер, сделала принципиально важным вопрос о том, сохранит ли штат лояльность северу. Но граждане Дайлова эра, хоть и выступали за сохранение рабства, отвергли призывы конфедератов отделиться. Генри Дюпон заявил, что останется верен Соединенным Штатам и отказался продавать порох сепаратистам-южанам. Однако близость его мельниц территории конфедератов оставалась предметом тревоги на всем протяжении войны. Самой большой проблемой, с которой столкнулся Дюпон, пытаясь удовлетворить многократно возросший спрос на порох, был недостаток селитры — Соединенные Штаты импортировали большую часть этого ключевого сырья из Индии при посредничестве британских коммерсантов. Однако в Британии сильны были симпатии к южанам. В Лондоне активно обсуждалось, не следует ли признать конфедеративные штаты Америки, а то и вмешаться в войну на стороне юга. Генри Дюпон начал действовать без промедления. Он отправил в Англию своего 13-летнего племянника Ламмота. Ламмот Дюпон, получивший диплом химика в университете штата Пенсильвания, был одним из самых блистательных членов семейства. За один ноябрьский день 1861 года он скупил всю селитру, имевшуюся в наличии в Англии, вплоть до последней унции. Мало того, он заключил договоры о закупке будущих транспортов, пока что находившихся в пути из Индии, Всего было закуплено полторы тысячи тонн жизненно необходимого вещества. Официально сырье предназначалось для фирмы «Дюпон», но на самом деле командировка «Ламмата» была санкционирована военным министерством, и на лондонские счета «Дюпонов» тихо скользнули деньги правительства Соединенных Штатов. Мельницы «Дюпонов» начали работать круглосуточно в рискованном свете фонарей и свечей, Усталость и небрежность неизбежны при такой спешке, увеличивали опасность. Постоянная угроза саботажа тоже усиливала напряжение. За время войны на предприятиях произошло 11 взрывов, 43 человека погибли, но мельницы каждый раз восстанавливали, и работа продолжалась. Требования войны поощряли изобретательность. В 1863 году запасы селитры снова иссякли. Цены на индийское сырье взлетели до небес. Химики компании разработали способ, при помощи которого можно было превратить чилийскую селитру, состоявшую в основном из нитрата натрия, в калийную селитру, необходимую для производства пороха. Сначала для этого использовали натуральный потаж. Затем усовершенствовали процедуру, добавив раствор хлорида калия. В конце концов, этот химический процесс вытеснит трудоемкую работу по извлечению и очистке натуральной селитры. вековая британская монополия на индийскую селитру рухнет.